Глава 20 допрождалась. Никромагия, некроманты, некротика бормотала, перебирая свитки и брошюрки. Что-то не очень много информации про эксперименты по высасыванию магии, и то побольше было. Так. А вот, кажется, и объяснение, почему так мало. Магия жизни, то есть потоки, состоящие из всех магий света, возникает из окружающего пространства, а за магией смерти, магией тьмы, некромант должен ходить в запределье, и источники ее всегда в роду некроманта и имеет персонализированную связь. Потому обучение некромантов во многом должно строиться индивидуально, а также с обязательной помощью родственников. Хм получается размера аклей, отказался от родителей и общение с ними, он отказался и от источника, то есть пользуется только тем, что изначально влили, или к чему-то другому пристроился. Да ещё эти слухи о нестабильности его магии Я погрузилась в чтение, пытаясь выделить основные идеи. Хотя совсем основные я уже объяснила, Ну так еще бы у некромантов чуть ли не на лбу было вытатуировано три главных постулата: смерть есть вершина всего, некромант есть контроль, некромант есть проводник между жизнью и смертью. И как результат, уверенность, что некроманты вообще лучшее, что произвел этот мир. Угу. Что до остального, оказывается, у некромантов тоже было некоторое разделение. Некромантия это предсказание событий при помощи умерших и мертвых, вызов упокоенных, душу умерших, призраков с целью получения какой-либо информации. Некромагия же направлена на использование энергии смерти, разрыв жизненных связей. Никротика так вообще предполагала ритуальные убийства с целью получения каких-то бонусов, но об этом в свитках почти ничего не было написано, как я полагаю, в избежание. Это же как схему бомбы из подручных средств нарисовать, но я поставила пометку уточнить у Мираклея или Сеора, не похожи ли действия с нашими жертвами на кровавые ритуалы, запрещенные во всех разумных королевствах. Ага вот что еще интересно артефакты с магией смерти могли использовать только сами маги смерти у которых и без артефактов было все в порядке поэтому некра не развивалась вообще У некромантов все основывалось на личной силе и способности воспринимать тонкие планы, на способностях проводить энергии, и чем сильнее был родовой источник, за которым стояла поддержка всех прошлых родственников, чем сильнее была семья и раньше начинали обучать ребенка, тем сильнее становился некромант. "Это как же ты обиделся, что отказался от всего?" покачала головой. "О" О, это было про метод ведения боя. Если книжечка восхваляющая силу некромантов не преувеличивала, то опытный, ну, например, глава департамента криминального агентства мог связаться с неким шифром смерти, заложенным в подсознании человека или мага, и умертвить, ну, например, слишком надоедливого психолога криминального агентства одной своей волей. Что-то мне не хочется больше читать, пробормотала тихонько и в сторону все эти страшные записи отложила. И радостно подскочила: "Я же старичка хотела проводить". Старичок провожался неохотно, то и дело оглядывался на здание агентства и несколько раз переспросил меня, действительно ли имеет смысл уходить оттуда далеко. "Вдруг магию вернут ему, а?" "Мы ее не брали", сказала мягко и подцепила его за локоть, помогая сесть в кэп. И сама рядом села. Поэтому и отдать не сможем, но вам положена помощь от королевских магов. Те обещали сделать все, чтобы хоть что-то у вас было: артефакты, поддержка. Не поддержка мне нужна, а работа, чуть рассердился лекарь. Кто я без целительского своего дара, а? Какой смысл тогда в дальнейшем существовании? Ну вы же не только ради магии раньше жили, покачала головой Да, вам было хорошо с даром, но можно найти это хорошо и с чем-то другим. Магию целительскую для лечения использовали? Так продолжайте лечить. Смысл ведь не в том, чтобы именно магией, а чтобы выздоравливали. Вы сейчас и правда переживаете огромную утрату. Может, и мои слова вам кажутся глупостью, но у вас магия пропала, а не ее ценность, понимаете? Понимаю? Уж точно больше, чем переселенка без капли энергии, сварливо огрызнулся мужчина. Да я не протестую, улыбнулась примирительно. Я лишь хочу сказать, что сама идея, что смысл у нас в жизни единственный и навсегда, она не слишком верна. Смысл это не что-то огромное, одно и на всю жизнь. Это то, что человек выбирает каждый момент своей жизни, и эти смыслы могут меняться. Он досадливо засопел, но не пререкался больше, и я ничего не говорила. Убедилась, что в лавку по опрятной лесенке поднялся сам, обрадовалась пышнотелой его соседке, которая помчалась за какими-то пирогами, чтобы покормить уважаемого лекаря, а сама отпустила кэп, решив прогуляться. Мой квартал был рядом, а погода чудесная, но далеко я не ушла. Только лишь одолела несколько поворотов и шумную проезжую улицу, свернула в знакомый проулок, чтобы сократить путь, как почувствовала рывок назад. Нелепо взмахнула руками, но к моему лицу уже прижимали какую-то дурно пахнущую тряпку, а потом все померкло.